Картер. Я сразу понял, что что-то не так, когда Хит не приехал к назначенному времени. У него было простое задание, но даже с этим он справиться не смог. Ему нужно было найти Терру и тех, кому она помогла бежать. Они не могли уйти далеко. Терра не выходит на связь уже неделю, и это беспокоит меня. Не могла ли она предать меня? Больше всего меня интересует Сара. Другие не столь важны. Но Хиту это знать не обязательно. Будут лишние вопросы, на которые он все равно не получит ответов. Сидя за столом и смотря в окно, я стал обдумывать, что случилось у Хита. Если на них напали измененные, то почему он не запросил подкрепления? Он нашел Сару. Вернее, это она нашла их. Я велел ему возвращаться, сказав, что продам ее. Но это неправда. Не для этого я планировал ее побег, чтобы потом продавать кому-то. — Нет, совсем не для этого. Я достал из кармана телефон и еще раз открыл ее фото в галерее. Видимо, ей досталось. На лице свежие раны, в глазах огонь, как и в первую нашу встречу. Убрал телефон обратно в карман. В дверь постучались, и после того, как я разрешил войти, она открылась. — Картер, хит вернулся, — сообщила зашедшая Елена. Я прищурился и скрестил пальцы рук. — Где он? — В медицинском пункте. Он ранен. — Пусть сейчас же придет ко мне, — потребовал я, уже закипая от злости. Хит явился через десять минут. Вид у него весьма потрепанный. — Рассказывай. Прежде чем начать свой рассказ, он сглотнул, видимо, понял, что я им недоволен. Девчонка сбежала. Начал он, а я сжал с челюсть, чтобы не ударить его. Боюсь, тогда он не сможет говорить. — Босс, она оказалась не из робких. — Идиот, я это знаю. — Что именно случилось, когда вы ее нашли? — сдерживаясь, уточнил я. — Лорд обнаружил, что она из этих, ну, вы поняли. Мы тут же надели на нее браслет. Она не использовала на вас силу? — Нет, это странно. «Почему Сара не сопротивлялась?» «Я позвонил тебе, и ты сказал, что бы мы ее привезли сюда, чтобы ты ее...» «Я помню, что говорил. Продолжай дальше. Мы уже были в машине, когда девка...» Я сжал еще крепче челюсть, хотя, казалось бы, уже больше некуда, чтобы не вдарить ему за такое обращение. Ударила лорда ножом, а потом и уила. «Узнаю Сару». «Вы не обыскали ее перед этим?» «Лорд обыскал, но, видимо, нож пропустил». Почесав затылок, ответил Хит. «Произошла авария, и я потерял сознание. Когда пришел в себя, то девчонки и лорда уже не было. Уилл оказался мертв. Когда я выбрался из автомобиля, то он взорвался». «Ты искал их?» «Да, нашел только мертвого лорда». «Сара не промах». Я отвернулся от него обратно к окну и стал обдумывать ситуацию. На звук взрыва могли прийти измененные. Эти идиоты надели на нее браслет, поэтому если у нее не было пистолета, то она могла не выжить после встречи с измененными. Есть еще одна проблема. Там уже начинается территория Кристиана. Если она туда попала, то вытащить ее оттуда будет весьма проблематично. Черт! Я развернулся обратно и сжал руку в кулак, который тут же ударил по столу. Стол треснул. Хит вздрогнул и сделал шаг назад. «Какой будет приказ, босс?» запнувшись, спросил он. «Для начала залечи свои раны. Мертвой ты мне ничем не поможешь», — приложив пальцы к вискам, сообщил я ему. «Дальше собери новую группу и прочеши всю территорию вокруг. Если она мертва, то мне нужно ее тело, чтобы убедиться лично. Если нет, то приказ все тот же — доставить ее ко мне». <связь> <связь> Хит вновь почесал затылок. «А как же Тера? Ее продолжать искать? Приказ же изначально распространялся на нее?» «Да, распространялся. Теперь нет. Мне нужна Сара». «Хорошо. Понял тебя, босс. Еще есть вопрос». Там же начинается территория крестьяна. Как быть? Не знаю как, но ты должен узнать, там ли она, если жива. Хит кивнул и уже на выходе обернулся. Кажется, девчонка ничего не помнит. В плане? Она задавала странные вопросы, босс. Либо у нее проблемы с памятью, либо она притворялась. Прищурился, обдумывая его слова. Проблемы с памятью. «Сара, ты не перестаешь удивлять, что случилось после побега, почему она и Терра разделились, где сейчас находится последняя, почему из всех людей, что вытащила Терра, Сара оказалась одна в лесу. Если Сара окажется у крестьяна, то придется договариваться. Я знаю, что ему нужно, вернее, кто. Я знаю, где находится сейчас этот человек».